Глава 6 Гамма. Дезритмер 3 Андрей Сташевич. Андрей в упор смотрел на бритого смазливого наглеца и не понимал, как ему следует поступить. «Кто вы, черт возьми, откуда взялись?» недоумевая, сердито пожал плечами капитан. Так и не получив ответа, он повернулся за помощью к девушке. «Кто это, Рада? Твой жених?» Однако и рада ответом его не удостоила. В явном смятении она обратилась к своему неподтвержденному жениху. «Прости меня. Пожалуйста, прости. Это Андрей Казимирович. Он друг нашего деда. Надежный и давний друг всей нашей семьи. Он наш ангел-хранитель. Мой Ярона. Я знаю этого человека. Я доверяю ему. Он никогда не причинит вреда никому из наших, я уверена. И еще. Андрей Казимирович тебя сейчас видит». «Видит твое лицо. Я блокировала Ярослава, но и тебя пришлось тоже». Реакция бритого молодого человека была однозначна. Он промолчал, но на его смятенном, перекошенном лице все отразилось без слов. «Измена, коварство, предательство». Загадочно упомянув о некоем Ярославе, Рада бросила взгляд в сторону развалившегося на своей львиноногой кушетке баритона – Тот мгновенно сбросил вальяжность и вскочил с места. «Осторожно, Рада!» — злобно зашипел Бритон. «Не исключено, что моя пуля влетит в голову твоего Сташевича чуть раньше, чем твоя мысль в мою». Музыкальное благозвучие в тембрах его голоса куда-то подевалось. В руке Бритона матово блеснул знакомый ствол Макарова. «Кино какое-то!» — только и успел подумать Сташевич. Мысль капитана оборвал возглас с другого конца гостиной. нас сука!» Андрей повернулся на голос и увидел Мамаева. Тот стоял во весь рост. Старший лейтенант выглядел весьма живописно. В его воздетых руках переливалась фарфоровым перламутром, перехваченная с двух концов здоровенная напольная ваза. Китаянка экзотично пестрела с собакоголовыми длиннохвостыми драконами. Все дальнейшее происходило действительно, как в замедленном кино. Мамаев шумно вздохнул и метнул вазу. Ха! Взлетевшая в воздух поднебесная посудина, плавно вращаясь вокруг оси, направилась через всю гостиную в сторону баритона Ярослава. Грах, грах, грах! Макаров в руке баритона трижды вспыхнул приветливым белокрасным огоньком. Фрах! красочно-осколочным фейерверком взорвалась под потолком так и не долетевшая до желанного пункта назначения дракононосица. Мамаев закрыл руками лицо и медленно повалился в свое роскошное кресло. «Гвах!» — хрявкнул в руке Сташевича, похожий на миниатюрного бульдога, короткоствольный хромированный револьвер. Впрочем, Андрей сам не понял, когда это он успел нагнуться — задрать правую брючину и выхватить этот гульковский трофей из ножной кобуры. Главное, что здоровяк-баритон возле своей кушетки болезненно охнул, схватился за правое плечо и бесшумно уронил на персидский ковер казенный Макаров. В роскошной гульковской гостиной воцарилась вопросительная тишина. Похоже, что происшедшее небольшое побоище временно покончило с музыкальной классикой в этом доме. «Прекратить!» — раздался несколько запоздалый, грозный командный окрик. На входе в гостиную, аки разгневанный Зевс, осененный разметавшимися седыми волосами, стоял краснолицый преподаватель класса рояля Иван Генрихович Бауэр. За его спиной маячила, возвышаясь полумраке прихожей, жуткая античная маска трагикомедии, Перекошенное, белое, словно присыпанное мукой, лицо подполковника Хамсина. Дочь колдуньи. Дело шестого иркутского мертвеца окончено. Радовало одно. На этот раз берсеркам удалось сохранить жизнь. Мама, как и обещала, отпустила их. Правда, возврат к своему лихому прошлому парням более не грозил. Лишенные отныне всякой агрессии, они превратились в наивных, могучих детей, так что Вольфу самому пришлось пристраивать своих бывших берсерков. Новые паспорта Вольф сообразил им без проблем, а после попросту помог устроиться на работу. И куда бы вы думали? Правильно, грузчиками на макаронку. Странное поведение колдуньи в последнее время беспокоило Вольфа все больше и больше. На нынешнего кандидата в мертвецы из сибирского Иркутска вольф и колдунью вывела очередное, полученное через службу до востребования, письмо. Все шло по давно отработанному, с поправкой на местные, географические и прочие частные обстоятельства сценарию, пока Вольф вновь не почувствовал приближение своего заклятого врага, умудренного опытом многолетней охоты на него егеря. И тогда же Вольф понял, охотник-егерь на этот раз может, да что-то может, наверняка окажется удачливее. Похоже, это поняла и колдунья. «Все плохо», — говорила мама, оставаясь ночами наедине с Вольфом. «Все очень плохо и бессмысленно. Чем мы с тобой занимаемся? На что тратим свою жизнь, свою молодость, свои силы, свой редчайший талант?» Мы наказываем страхом и безумием каких-то несчастных, лишенных Богом и природой великого дара сострадания человеческих выродков. Словно неразумные дети, швыряющие по ночам вниз со скал мелкие камни, мы пытаемся причинить ущерб бесчетной армии зла, стоящей в долине тьмы. Эти откровения колдуньи стоили Вольфу слишком дорого». Окончив очередную свою исповедь, мама куда-то исчезла, а Вольф остался один. Он долгими часами лежал без сна, уставившись в потолок, до самого утра, без силы, без мыслей, без воли. В одну из таких ночей, в предрассветный ее час, нежданно скрипнула дверь. «Колдунья вернулась». Она неслышно прошлась по комнате и села на краешек узкой солдатской кровати Вольфа. «Не спишь?» — тихо спросила она. «Нет, так же тихо», — словно боясь разбудить кого-то в своей одинокой темной комнате, ответил Вольф. «Предан ли ты мне, как прежде?» — еще тише спросила она. «Да», — не задумываясь, ответил Вольф. «Дай руку», — попросила она. «Дай руку и поклянись, что выполнишь все, что я тебе прикажу». Вольф протянул колдунье руку, но через мгновение осторожно отобрал ее, сел на кровати и неверным голосом произнес «Ты не она! Кто ты?». так кто должна была быть колдуньей, поднялась с кровати и прошлась по темной комнате. Раздался легкий шорох раздвигаемых оконных занавесей, В то же мгновение первые лучи солнца, восходящего над деревьями дальнего леса, проникли через оконное стекло в комнату Вольфа и болезненно ударили по глазам. Вольф вскочил с кровати. Его лицо перекосило гримаса и правая голая рука взметнулась в защитном жесте. «Кто ты?» — повторил Вольф, обращаясь к женской фигуре у окна. «Меня зовут Рада», — был ответ. «Человек, который желает тебе зла, хотел с моей помощью обмануть тебя». Вольф уже претерпелся к свету. Он опустил руку и посмотрел на женщину, назвавшуюся Радой. Однако то, что он увидел, подобно рассветным лучам, вторично ослепило его. Впрочем, не просто ослепило. Это видение, словно близкий разрыв снаряда, ударило его прямо в мозг. Заставила хаотично затрепыхаться сердце, оглушила, насмерть напугала душу. Ежедневно, долго и тяжко мучивший свое тело тренировками, Вольф даже не понял, что теряет сознание. Впрочем, Вольфу относительно повезло, поскольку он ничком свалился все же не на пол, а обратно на свою кровать. Испуганно вскрикнув, женщина подбежала к лежащему ничком Вольфу. «Эй, ты чего?» «Умер?» — растерянно спросила она, наклонилась, и, осторожно, опасаясь причинить боль, похлопала Вольфа по щекам. «Боже, как трещит голова!» — в который раз за утро болезненно поморщился Вольф. «Я принесу воды». Рада, сидевшая до этого рядом с Вольфом, на койке поднялась и направилась к столу, где в компании трех стаканов возвышался наполненный на две трети водой стеклянный графин. «Спасибо», — пробормотал Вольф, принимая из рук девушки стакан. «Почему ты ни о чем не спрашиваешь?» — негромко поинтересовалась, присевшая рядом с ним Рада. «Потому что я и так прочитал тебя. Впрочем, как и ты меня», — криво усмехнулся Вольф. «Да, пожалуй, ты прав», — грустно вздохнула Рада. «Мы прозрачны друг для друга, словно хрустальные. Ну что тут скажешь, два сапога пара?» «Марта сейчас бы гордилась тобой», — покосился на Раду Вольф. «Ты даже не представляешь, как вы с матерью похожи. Она очень любила тебя, и когда узнала о твоей якобы смерти в детдоме, просто этого не вынесла». «То, что моя мать сделала с собой, то ужасно, но по-человечески понятно», — покачала головой Рада. «Однако то, что она сделала с тобой, непростительно». Превратить живого человека в нерассуждающее слепое орудие мести — это... это безбожно. У тебя из-за нее огромная рана в душе, я это ясно вижу. Да и какое она имела право на месть, если вспомнить, кем был ее муж и мой отец? — Ты не права, — игнорируя последние слова, рада не согласился Вольф. — Ты просто не понимаешь, с какими в моем случае проблемами столкнулась Марта. Кроме того... «У тебя спонтанный дар, и ты не знакома с техникой профессиональная уж тем более боевой сугестией. В 1938 году мне было всего 13. Мама-колдунья, извини, твоя мать Марта, как могла, блокировала нанесенные мне в детстве тяжелые психотравмы, а затем дала строгую установку на выживание. Она дала мне смысл жизни». А то, что я постоянно видел Марту рядом и даже сам изображал ее, не вина колдунии. Это проблемы моей психики. Здесь все гораздо сложнее». «Хм», — усмехнулась Рада. «Получается, моя мать к добру или к худу, словно колдунии, из сказки взяла и очаровала тебя? Ну а я, ее дочь, явилась и развеяла ее чары. Прямо-таки современная версия сказки о спящей царевне» с точностью до да наоборот. «Ну да», — в свою очередь смущенно улыбнулся, пламенея щеками Вольф. «Сказка о спящем царевиче и поцелуе принцессы». «Не зарывайтесь, дедушка», — шутливо хлопнула его по руке, тоже раскрасневшаяся рада. «Во-первых, принцесса младше принца на целых десять лет. Во-вторых, принцы-принцесса, хоть и не близкие, но все же родственники». Впрочем, для их породистых высочеств это нормально. Ну а в-третьих, принцесса, не то что принца, вообще еще толком никого не целовала». «Что же, тогда к делу? В смысле, не будем терять время?» С трудом, скрывая смущение, перед бойкой девицей повернулся к ней Вольф. «Да нет, я не об этом. Нам с тобой необходимо обсудить, как половчей обвести вокруг пальца егеря». Этого самовлюбленного павлина Рюриковича Ярослава. «Мой дорогой, я знал! Я знал, что ты жив!» С дрожью в голосе пролепетал на своем старинном Вольга Дойче Бауэр и сделал несколько неуверенных шагов по направлению к растерянному Вольфу. Однако трогательной сцены семейного воссоединения не получилось. Счастливого новоприобретенный сын молча и в каком-то противоестественном ужасе начал пятиться от отца. Бауэр в растерянности остановился. Бледный Вольф, заметно пошатываясь, тоже застыл на отдалении. Подоспевшая Рада, вместе с мало что понимающим, но, как обычно, сердобольным Сташевичем, подхватили его под руки и повели к дивану. — Зря вы демонстрируете свои запоздалые отцовские чувства, Иван Генрихович! — донесся знакомый голос из дальнего угла гостиной. «Или вы уже забыли, как в 1934 в вашей лаборатории Рапсодия экспериментировали над собственным десятилетним отпрыском? Обманутый в лучших надеждах бывший баритон, похоже, временно лишился своего оперного благозвучия. К тому же и снайперская меткость подвела на этот раз двойного агента Рюриковича. Но нет худа без добра». Сердобольный, не менее своего начальника, старший лейтенант Мамаев, раздобыл где-то на кухне чистые полотенца и оказывал теперь подстреленному Сташевичем князю первую помощь. «Не удивляйтесь, профессор!» продолжил болезненным тоном, терзаемый неумелой перевязкой Голицкий. «Поздней осенью сорок первого, в одном чудном местечке под названием Адлер-Карпаты, ваш сын рассказал мне многое, очень многое, Парень был весьма откровенен во время сеансов нашего с ним гипно-спецсообщения. – ошеломленно вглядываясь своими близорукими глазами в Рюриковича, воскликнул Бауэр. «Предатель! Как посмел ты вернуться? И это после того, как в 1933-м бежал к немцам, стал их агентом?» «Осторожно!» — гробовой змеей зашипел князь на перевязывающего его Мамаева и вновь повернул голову к Бауэру. «Совсем рехнули, Сиаган Генрихович? Тоже мне русский патриот нашелся! Да вы бы и сами сбежали, гер-профессор, если бы не сидели, как редкий жук под стеклянным колпаком энтомологов из НКВД!» «Прошу вас, не ругайтесь, коллеги!» вывалился на середину гостиной, переполненный лучезарным клиническим счастьем Хамсен. Жестом объявляющего парад алле циркового шпрехшталмейстера подполковник выбросил руку в сторону Бауэра и радостной пулеметной очередью застрекотал. «Разрешите представить, отец-основатель лаборатории Рапсодия, наш спонтанный самородок, герр товарищ Йоганн!» а также его даровитый щенок, пардон, сынок, мальчик-дезритмер Вольф, названный папашей таким зверским образом в честь его близкого друга Вольфа Григорьевича Мессинга. Не на шутку разошедшийся хамсен развернулся к Рюриковичу. «А вот и блистательный, взращенный на спецпрепаратах профессора Бауэра, интернациональный спецагент Абвера НКВД», «Товарищ князь! Он же Геррюрикович! Он же его сиятельство Ярослав Голицкий!» «И, наконец, браво, браво!» — крутанулся на каблуках Хамсин и оказался лицом к лицу с опешившей от неожиданности радой. «Гордость лаборатории Рапсодия! Королева советского боевого гипноза! Мама-колдунья!» Она же Марта Шаймович! Прелестная и юная, как и двадцать шесть лет назад в нашу первую встречу в 1927-м. Волшебно сохранилась, хотя и минуло столько лет. «О, Боже!» – с ужасом прошептала Рада. «Я не могу контролировать этого человека. Он действительно, действительно...» Ярослав Голицкий из-под взглянул на Бауэра, и сардонически ухмыльнулся. «Что вы сделали с этим бедолагой, Иван Генрихович? Чего молчите?» «Идеть, твою мать, профессор! Вы же психику человеку сломали, самородок вы наш спонтанный...» «Шалишь, князь!» Не прекращая скалиться, погрозил хамсен длинным бледным пальцем Рюриковичу. «Операция Рапсодия триумфально завершена!» И я тебя провел, твое сиятельство. Много тебе помогла моя информация. Поймал маму-колдунью? Это я следопыт, я великий охотник. Да благословит меня гос... гос... безопасность. Я всех, всех вас отловил. Всю вашу компашку гипнотическую. А главное, я взял колдунью, взял марту. Эх, мав, генералы теперь произведут начальником четвёртого особого назначат. В Бонапарты тебя произведут. Морщис от боли в плече пробурчал Ярослав. Императором палата особо буйных назначит. За забором на улице послышался хищный рев мощных автомобильных моторов. Во дворе с диким грохотом распахнулись ворота произвела рыдающий жалобный треск за каким-то лешим срываемая с родных петель входная дверь, истошные до хрипоты вопли послышались из прихожей «Всем оставаться на местах! Руки в гору!» В гостиную подпольного миллионера Гулько ввалилась в зримом облике нездорового возбуждения толпа вооруженных автоматами ППШ советских милиционеров. Следом потянулась группа поддержки, состоящая из крепких, одетых в казенно-штатская, молодцев. Они браво ощетинились большими черными пистолетами. «Это дурдом какой-то», — прошептал себе под нос капитан Сташевич. Стараясь не привлекать внимания этой опасной агрессивной толпы, он уселся с поднятыми руками у стены на пол. «Бить будут всех!» Едва кинув взглядом лица коллег, ясно понял на другом конце гостиной Мамаев и решил мудро последовать примеру начальника. «А ну, встал, гнида!» Я, капитан, тяжелый милицейский сапог прицельно летит в промежность сидящего на корточках Сташевича. Андрей болезненно охает и, не успевая опустить руки, валится вперед на колени «Встал, сука! Встал, тварь! Встал, я скажу!» Закинув автомат за спину, зверея с каждым ударом продолжает выбивать пыль из лежащего, издающего невнятные звуки капитана, дюжий сержант. Но миг, и с выражением крайнего изумления на багровой физиономии, милиционер со смачным грохотом обрушивается спиной на пол. Сташевич, не мешкая, садится верхом на поверженного врага, И короткими мощными тычками начинает охаживать его потную милицейскую личность. При каждом замахе капитан с назидательной учительской интонацией повторяет «Субординация! Субординация! Прекратить!» Грохочет из-под небеси чей-то божественный командирский глаз. Услышав приказ, ли для того лишь, чтобы немного передохнуть, но тяжело дышащий Сташевич останавливается. Лежащий под ним сержант, подобно полноценному разумному существу, поворачивает на интересный звук голову. Оба бойца видят возвышающегося над ними красивого, матерого человеческого самца в распахнутой генеральской шинели. Гигант медленно поворачивает голову вправо и влево. Он словно демонстрирует всем присутствующим свой чеканный имперский профиль. Тяжелый волевой подбородок и крупный орлиный нос. — А ведь это генерал Бажов! — медленно ворочается мысль в голове Сташевича. — Думать, изрядно контуженный сапогами младшего по званию капитанской голове, сейчас трудно. — Дмитрий Леонидович, товарищ генерал-майор! — хрипит медленно перемещающийся с сержантского тела на карачке Андрей. — Сташевич? Кто это вас так, капитан? Сочувственно наклоняется над отмутуженным подчиненным генерал. «Х-фу!» <тит> – бесцеремонно пускает талику кровавой слюны Сташевич прямо на, кстати, подвернувшийся милицейский сапог. «Ты что ли?» – бросает генерал презрительный взгляд на меченную офицерскую кровью кирзу ближайшего милиционера. «С тобой потом! пшёл вон!» В маленьких глазах распростертого на полу сержанта Плещется, сдобренная легким испугом, живая, человечья мысль. Нащупав шапку, он водружает ее на голову и лежа козыряет высокому начальству, после чего бормочет что-то, перемещается на четвереньки и, волоча автомат за ремень, медленно уползает в пространство. Подло изловленный в джунглях гигантской рептилии стенает извиваясь в крепких руках двоих штатских, бывший подполковник госбезопасности хамсен «Разрешите доложить, товарищ генерал-майор! Доложить мне разрешите, мой император! Мой цезарь любимый!» Бажов, морщий словно от зубной боли, медленно отворачивается от бывшего, уводимого в неприглядную будущность коллеги. Подполковник, однако, все еще пребывает в образе рептилии, Он самым немыслимым образом выворачивается из рук конвоя, подпрыгивает и цепляется наручниками за высоко висящие на стене прихожей ветвистые оленьи рога. «Что? Списали, товарищи суки!» Свисая с оленей красы, брыжет он слюной через плечо. «Что? Отработанный материал! Отброс! Сволочь, Хамсин!» «Ну да! Я сволочь! Сволочь я! А кто не сволочь?» Все мы сволочи за великую родину за высокую идею сражались гибли за это себя и других не жалели особенно других сколько их живых теплых любящих и любимых сколько открытых к состраданию простых хороших нормальных людей соотечественников наших миллионы ведь загубили человек никто человек винтик человек тля Превыше всего идея, выше всех Родина. А зачем она такая идея? Зачем такая Родина? Для кого? Для себя, любимой? Двое в штатском возвращаются в прихожую со стремянкой. Повозившись немного, они снимают с нижних оленей ветвей обвисшего, превратившегося в безвольную куклу подполковника, и уносят на руках прочь. Ваша работа, Иван Генрихович, Мотнув головой на выносимого вперед ногами Хамсена, осведомляется генералу мрачного, сидящего на диване Бауэра. Профессор упакован в новенькие, жизнерадостно блестящие браслеты. «Ах, оставьте, Дмитрий Леонидович!» — отмахивается скованными руками Бауэр. «Этот ваш идиот, подполковник, сам заигрался до невменяемости! И прикажите уже снять эту гадость!» — брызгливо кивает он на наручники. Во-первых, вы же понимаете, что при желании я мог бы заставить всех вас перестрелять друг друга. Ну а во-вторых, куда я денусь? Кому я нужен с моей неоперабельной простатой? У нас с вами полгода, если повезет. Всем сотрудникам покинуть помещение, командует генерал-майор Бажов. Милиционеры и мужчины в штатском, включая Сташевича и Мамаева, а также конвой Бауэра и Голицкого выходят сквозь лишенные двери зияющий проем во двор. «Старшевич!» окликает Андрей-генерал. «У вас подписка четвертого уровня, капитан. Вы можете остаться». «Где Марта Шаймович?» «Отвечайте, Бауэр!» вновь поворачивается Бажов к измученному бледному старику. «И куда, черт возьми, подевался этот ее многоликий сподручный?» <смех> — Раздается изъявительный, переходящий в болезненное шипение, смех с другого конца гостиной. Эти разнообразные звуки издает голый до пояса, перевязанный окровавленными кухонными полотенцами Ярослав Голицкий. — Смиритесь, генерал! — поигрывая шрамом на лице, криво ухмыляется он. — Марта Шаймович нам с вами не по зубам, тем более, <смех> что и нет давно никакой Марты. «Кстати, вон, взгляните на этот диванчик у окна. Мне кажется, генерал, что наш неуловимый многоликий клиент подарочек нам на память оставил». Бажов подходит к стоящему у окна дивану, наклоняется и берет в руки какой-то округлый темный предмет. «Карманные часы? Серебряные?» Удивленно произносит он и, открыв крышку, добавляет. «Хм, старинные. Павел Буре». Несколько секунд Бажов смотрит на циферблат. На его холеной физиономии возникает выражение недоумения. И вдруг, как нечто опасное, генерал резко отбрасывает часы. Подальше от себя. «Что, Дмитрий Леонидович, испугались, любезнейший?» – язвительно интересуется со своего дивана Бауэр. «Что за черт?» – раздраженно восклицает Бажов. «Часы стояли, могу поклясться!» И вдруг все три стрелки стали вращаться, как бешеные, причем в разные стороны. Но главное, эта штука задергалась, как живая. Как будто я держал в руках страдающего безумной аритмией перепуганного крольчонка. «Именно как живая, генерал!» — удовлетворенно кивает седой головой Бавар. «Вы держали в руках уникальный механизм, дезритмер!» Единственное эффективное средство контроля за спонтанным гипнотизером-сугестером любого класса. И особенно боевого сугестера такой невиданной мощи и интенсивности, как мой сын. Дурацкий неисправный метроном вашего подчиненного Хамсена, как видите, ему не помог. Прототип же первого эффективного дезритмера, был изготовлен ювелиром Капланом в 1936 году по чертежам моего двенадцатилетнего сына. Судя по всему, Вольф восстановил свое изобретение и в целях самоконтроля продолжил им пользоваться. «Какого же черта ваш сын оставил эту штуку здесь, Бауэр?» — еще более вскипает генерал. «Он ее забыл, что ли?» «Забыл? Не думаю», — пожимает плечами старик. И вдруг, высоко задрав свой крупный орлиный нос, гордо заявляет, «Нет, это не забывчивость. Это послание блестящего Кения всем окружавшим его от рождения жалким малоумцам. Не тратьте время, смиритесь, ничтожество. С дезритмером или без, вам меня не пленить. Я выстрадал свою свободу и никогда не буду больше ничьим рабом». «Да, именно так». «Мы, Бауэры, умеем ставить точки над «и». Вот как!» — холодно пожимает звездными плечами Бажов. «Что я слышу? Речи благородного отца! В таком случае сдохните в обнимку со своей раздутой простатой в освинцованной прорезиненной спецкамере, старый идиот! Я вам там свой подарочек оставлю — пожарную гуделку! Так что напоследок вы, наконец, поймете... «Кто здесь ставит точки над и <смех> Заливается веселым смехом на своей кушетке и тут же осекается, шипя от боли, раненый Голицкий. Однако Ярослав быстро берет себя в руки и, обращаясь к божову вежливо сообщает «Обратите ваше внимание, господин генерал-майор! В этой гостиной осталась единственная интересующая вас вменяемая персона!» И эта персона кое-что смыслит в боевой сугестии. Поверьте, лучше проверьте, Дмитрий Леонидович. Гарантирую, вам понравится. Тем более, что и проста у меня в порядке». «Можно подумать, что у меня есть выбор?» кривит брезгливый грима рот Бажов. «Объясните мне одно, Голицкий. Зачем? Почему вы не вмешались? Почему помогли им уйти?» «Мы же с вами интеллигентные люди!» Дмитрий Леонидович пытается пожать плечами Ярослав и в тот же миг кривится от боли. Однако из перекошенной физиономии он продолжает. Моё мотивацию вам несложно понять, генерал. Умному человеку невозможно всю жизнь пребывать в роли переточного злодея. Хочется иногда сменить эмплуа и примерить сутану монаха Лоренца». «Да все вы врете!» — отмахивается от Голицкого генерал Бажов. «Монах еще нашелся! Просто без этих гипнотических Ромео и Джульетты вы стоите гораздо дороже!» В гостиной раздается неприятный костяной звук. Это врезался своими масластыми коленями в твердый паркетный пол профессор Бауэр. «Простите старого идиота, Дмитрий Леонидович! Проявите человеческое милосердие!» Тихим слабым голосом просит старик. «Умоляю, позвольте напоследок спасти невинную детскую душу. За мальчика, за Вадима Громова, ученика своего, прошу. Ребенок психологически тяжко травмирован. Всего один час монодрамы, один сеанс гештальт терапии Позволить спасти невинную душу? Вам?» – отвечает тяжелым взглядом на стариковские мольбы Бажов. «Черт возьми, Бавр!» «Да кем вы себя возомнили?» Освещая пространство перед собой свежими, отдающими в лазурную синь симметричными подглазными фонарями, выходит во двор дома старший лейтенант Мамаев. Не предвещающий ничего доброго, слегка развалистой походкой приближается он к группе кучкующихся возле крытого грузовика милиционеров. «А скажи-ка, Блинов!» Обращается он к молодому долговязому эфрейтору. «С какого это бодунца ты мне без всяких яких промеж глаз зарядил?» «Э, «Так это...» — мекает блудливым козликом, пряча глаза эфрейтор Блинов. «Не признал я вас в штатском-то, товарищ старший лейтенант!» «Не признал, говоришь? Бывает!» — миролюбиво кивает Мамаев и без предупреждения прямым коротким в челюсть отправляет блинова в глубокий нокаут не спеша раскурив папиросину мамаев заботливо склоняется над поверженным и осведомляется ты там живой блинов э -э -э утвердительно отзывается из-под грязной лысой шины ефрейтер ну добро кивает мамаев это тебе было у васзвездием И еще, заруби раз и навсегда на своем сельском носу, сынок. Начальство надо узнавать в любом виде. Хоть в штатском, хоть в блядском, хоть в бане, хоть в саванне. Двое в штатском ведут под руки мимо Мамаева какого-то едва стоящего на ногах, сильно пошатывающегося парня. «Арон!» — восклицает, опознавши туна Мамаев. «Вы его знаете?» — остановившись, интересуется один из штатских. «Товарищ Мамаев», — с трудом шевеля заплетающимся языком, отзывается парень. «А я это, в сарайчике случайно уснул. Разморило меня что-то». «Это наш сотрудник из моей оперативной группы», — подтверждает старший лейтенант личность задержанного. «Поищите, прием корочка, помощника эксперта должна быть. Фамилия Каплан». «Так и есть, Каплан». Вглядываясь в выуженное из просторных ароновых одежд удостоверение, кивает штатский. «Забирайте своего пинчушку! Он что, пил-то, от него даже не пахнет? И зачем только таких в милиции держат? А еще еврей!» «Опа!» – доносится чей-то нарочитый изумленный возглас из группы стоящих возле грузовика милиционеров. «Страда в разгаре, а тракторист Каплан забухал!» «Не скажите!» перекрывая дружное ржание обращается сразу ко всем ухмыляющийся мамаев каплан сотрудник полезный это же он нас на банду подпольного миллионера гулько вывел лично до самых ворот всю гоп компанию отследил и в участок немедлен отзвонился а то что выпил парень на радостях так это с кем не бывает я это схожу до ветра отзывается освобожденный арон и ковыляет на неверных ногах к маленькому домику в глубине двора. С высокого крыльца большого дома медленно, прихрамывая на обе ноги, спускается капитан Сташевич. «Ну, хотя бы парнишка наш нашелся!» Подойдя к Мамаеву, кивает он вслед скрывшемуся за дверью сортира Арону. Мамаев ответить не успевает, потому что из маленького домика раздаются жалобно лающие звуки. Дверь уборной со стуком распахивается» и наружу вываливается Каплан-младший. Мамаев на пару с Асташевичем подхватывают парня под руки и заботливо ведут прочь, подальше от опасного места. «Ты это, Арончик, дыши! Глубоко дыши!» — довольно громко шепчет на ухо Каплану Мамаев. «Покашлял и будет, ага! А насчет заначки этой сортирной ты про нее пока забудь! Жизнь она штука переменчивая, мало ли что!» И если не тебе, так друзьям твоим оно самое как раз и сгодится. Правильно я говорю, товарищ капитан?»